Я долго не мог быть у Шильдера, и он не приходил на выставку после февральских дней. Уезжая в марте в Москву, я зашел к нему проститься. За вечерним чаем обменивались впечатлениями пережитых дней. События подняли дух Андрея Николаевича, у него явились новые надежды. перешли в мастерскую, довольно большую и высокую комнату с боковым, доходящим до потолка и загибающимся на крышу окном. Впереди мастерской была маленькая пристройка, отделенная лишаркой ь от большой комнаты. В ней было уютно, и из нее можно было видеть всю мастерскую с картинами на стенах и мольбертах. У нас здесь снова начался разговор, перешедший даже в спор — Жена Шильдера строила дальнейшие для себя планы, преисполненные прекрасных намерений, но трудно осуществимые в настоящий момент. Она намечала поездку в деревню. «Андрею это прежде всего надо», — говорила она. «Там он наберет новый материал, теперь у него подъем, и он на все посмотрит иными глазами, и я найду для себя работу среди крестьян». Всплыло старое, но неопределенное стремление, и не ко времени. Я не советовал сейчас ехать в деревню, так как там могут вспыхнуть события, в которых они будут лишними посторонними зрителями. Со мной соглашался и Шильдер. Жена обиделась на нас и с жаром возражала. «Как вы не верите в наш народ? Вы думаете...» что он будет разрушать и не способен на спокойную творческую работу. — Верим, верим, — говорил Андрей Николаевич. Но сейчас-то, сейчас еще не до работы, когда идет борьба. Ты думаешь, что все уже кончилось? — Кончилось, — утверждала жена, — и теперь надо всем идти работать в народе. — По-твоему, мы приедем в деревню? «Поселимся в барской усадьбе, и я буду этюды писать, а ты и землянику, молоко да яйца покупать у благонравных поселян, им книжечки читать о разном вреде и разной пользе. И буду читать, и буду учить, а они тебя, б а р н ю прежде всего прогонят. Как? За что? А за то... что ты еще сидишь на барском месте, которое им принадлежать должно. Нет, нет, вы не верующие, и вам должно быть стыдно. А мы поедем, и нам ничто не грозит в деревне, вот увидите. Она ушла от нас с раздражением. Нам было неловко, что мы как будто обидели человека в его добрых чувствах и намерениях, Но мне в то же время казалось, что готовится новый номер журнала, посвященный наподобие прежних славянских вопросам крестьянским и такой же доброжелательно безличный. Стоя среди п о л у о с в е щ е н н о й мастерской, Шильдер рассуждал как бы сам с собой. Кто знает, может, жена и права, может, я малодушный. Сейчас... как удар весеннего грома, освежающий атмосферу. Разрядилась, наконец, и я чувствую, что могу жить, а главное, по-новому. Он начал возбуждаться все более и более. Хочется выйти на площадь и покаяться перед всем народом. Кающийся интеллигент пусть так. Я бы сказал всем направо и налево, грешен я, во грехах родился и всю жизнь кипел в котле греховном, угодничал, менялся на пятачки и чего ради не знаю. Теперь я проклинаю все и отрекаюсь от прошлой, пошлой жизни. Он приходил все в большее возбуждение. Я хотел перевести разговор, чтобы его успокоить, но он не поддавался. Ты думаешь... что это одни нервы, что завтра я буду прежним, стану снова писать пейзажики по заказу тех, которые платили мне за проданную мою душу. А вот не стану, сорву со стен все, что делал в угоду им, сознательно и бессознательно, уничтожу. Оставлю только одну правду, свои рисунки, и начну, что и как не знаю, Но только не по-прежнему.